Интерес к тому времени в России, я думаю, не исчерпается никогда, о чём свидетельствует хотя бы колоссальный успех недавно изданной прекрасной эпопеи графа Льва Толстого Война и мир. Я немышлю даже в малости состязаться со столь грандиозным и талантливым полотном. Просто публикую попавшиеся мне в руки записки, скромно надеясь, что возможно когда-нибудь через века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 которую ждёт Ольга Дмитриевна Оржаева Ларина. Так вот, Дарья Григорьевна Оржаева в замужестве Шимшилинг, никто иная, как моя мама, а Ольга Дмитриевна в свою очередь, моя родная бабушка. Соответственно, напомню, что к Негине, бабуленька, недавно упакоившаяся Татьяна Дмитриевна, чьи записки представлены вашему любезному вниманию, моя двоюродная бабушка.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 Онегин и Татьяна обвенчались в Париже в июне 1826 года. Если судить по запискам и письмам, точнее по их практически полному отсутствию первые 5 лет совместной жизни они были вполне счастливы. Всюду путешествовали и появлялись на публике только вдвоём. Холодность, которая возникла у общества против них обоих,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 Помимо публикуемых ныне, она оставила обширные записки и воспоминания, которые ещё ждут своего часа и своих публикаторов.